Каким-то образом им удалось осветить некоторые коридоры. Вопрос был не в энергии, ее в достаточном количестве обеспечила ядерная установка. Но были распределительные щиты, переключатели и другие устройства, которые годами не использовались во влажном климате фиорины. Поэтому в некоторых коридорах и проходах свет был, в то время как другие пребывали в темноте. Рипли задумчиво осматривала формовочную камеру, Дилан и заключенный Трой стояли рядом. Из оставшихся в живых Трой лучше всех разбирался в технике. У него складывалась блестящая карьера инженера, пока он не обнаружил свою жену и начальника в одной постели. Он убил обоих, проявив при этом все техническое мастерство, на которое только был способен. Слабые приступы временного помешательства обеспечили ему билет на Фиорину. Теперь он показывал, как работают контрольные устройства, какое оборудование крайне необходимо для функционирования камеры. Ри присмотрел и слушала, все еще сомневаясь. «Когда последний раз вы ее использовали?» 5 или 6 лет назад. Плановая проверка». Она поджала губы. «Вы уверены, что поршень работает?» На этот раз ответил Дилан. «Здесь ни в чем нельзя быть уверенным» включая вас. Все, что я могу сказать, так это то, что все индикаторы в норме. Трой растерянно пожал плечами. Это лучшее, что у нас есть. Запомните, сказал им Дилан. Мы загоним его сначала сюда, потом включим механизм, толкающий поршень, а поршень засунет этого урода прямо в форму. Это сооружение из области высоких технологий. «Здесь и придет конец этой задницы, и конец всей истории!» Рипли посмотрел на него. «А что, если кто-то струсит?» «Тогда нам конец», — спокойно констатировал факт Дилан. «У нас только один шанс. Помни, когда ты включишь механизм, то через несколько секунд можешь оказаться в ловушке вместе с ним». Она кивнула. «Я все сделаю. Если вы, парни, не уроните мяч, я не подведу». Дилан внимательно изучил выражение ее лица. «Сестра, дай бог, чтобы вы оказались правы в том, что это существо не тронет вас, ибо если он захочет вылезти, то ему придется идти прямо через вас». Рипли взглянула на него. «И избавит вас от кое-какой работы, не так ли?» Трой недоуменно заморгал, но времени для расспросов не было. «Где вы будете?» «Поблизости». «А как насчет остальных?» «Где они?» «Молятся?» Все, оставшиеся в живых, торопливо пробирались по коридорам, ругаясь и крича. Они уже больше не беспокоились, что чужой может услышать их. «Наоборот». Они хотели этого. Факелы хаотично освещали тоннели, время от времени выхватывая из темноты возбужденные лица. Заключенный Грегор высунулся из ниши, чтобы взглянуть на своего молившегося друга Уильяма. «Эй, Уилли, ты веришь во всю эту чушь на небесах?» Тот поднял глаза. «Не знаю. Я тоже. Во что же тогда еще остается верить? Теперь немножко поздно» когда мы завязли здесь. А что, разве не так? Верно, черт побери. Он от всей души рассмеялся, и оба прислушались к эху, отозвавшемуся в коридорах и тоннелях. Морс слышал их всех, отдаленный раскаты нервного смеха на грани ужаса и истерики. Он нажал выключатель, с помощью которого приводилась в движение дверь, к которой он был представлен. Она завыла... Начала открываться и ее заклинило. Нервно глотая, Морс выглянул через образовавшееся отверстие. «Эй, парни, подождите! Я ничего не понимаю в этом! Может, здесь надо что-то продумать? и Я имею в виду то, что эта чёртова дверь плохо работает!» «Парни!» Ответа из коридора не последовало. Чуть впереди Грегор повернулся к своему напарнику. «Что он там говорит?» «Не знаю», — ответил Уильям, пожав плечами.